Светил Радушин царь Алексей Михайлович Когда светил Радушин во Москве благоверный царь Алексей царь Михайлович, народил Бог ему сына царевича Петра Алексеевича, первого императора по земле святорусские, Как плотники мастеры во всю ноченьку не спали, колыбель люльку делали, о не молодому царевичу, а и нянюшки мамушки, сенные красные девушки, во всю ноченьку не спали, шинкарочку вышивали, По белому, рытому бархуту о не золотом. Тюрьмы с покаянными, они все распущались, А и погребы царские, они все растворялись. У царя благоверного еще пиры стол на радости, А князи сбирались, бои расъезжались, И дворяна сходились, а все народ Божий На пиру пьют, едят, прохлужаются. Во веселье, в радости — Не видали, как дни прошли для молодого царевича Петра Алексеевича, первого императора?